Глава двадцать девятая Не буду лгать, я получала удовольствие. Странное и, полагаю, несколько извращенная, потому что нормальный человек не будет испытывать радости от того, что доводит других людей. Но Эйта Ирма злится. Она старается держать маску равнодушия, но само мое присутствие питает ее злость, и то и становится слишком много. Вот она мнет несчастных соболей, стискивает зонд и, подозреваю, представляет себе в деталях, как обрушивает его мне на голову. Лайма кутается в меха, но глаза ее поблескивают, а я не могу понять, что в них – мрачное удовлетворение или же ярость. Если она, то кто ее вызвал? Я? Кирис выглядит уставшим. Конечно, ночь не спать. Я вот тоже не отказалась бы прилечь, и зевки с трудом сдерживаю. А полы он моет неплохо, потому как магия магией, но вода с мылом, оно понадежнее будет. Еще у него смешная привычка кивать, соглашаясь с собственными мыслями, которые Кирис, правда, не озвучивал. Именно потому и кивание в тишине выглядело таким забавным. Я заставила себя отвести взгляд. Нехорошо пялиться на чужого жениха. Мар. Держит за ручку дочь и что-то говорит ей на ухо, утешая. А у малышки какое богатое выражение лица. Здесь и предвкушение, и легкое раздражение. Девочка представляла, что все пойдет немного иначе. И с трудом сдерживаемая радость. Она все еще надеется, что шутка удалась. Пускай. И не могу отделаться от ощущения, что все не более чем маски. «Мне не нравится то, что здесь происходит», — заявила Эйта Ирма, опираясь на зонт. «А уж мне как не нравится», — поддержала я свекровь. Правда, не оценили. К дому мы шли в полном молчании. Рута по-прежнему держалась за руку отца, оттеснив Лайму. На тропе для троих места было маловато, и Лайма покорно отступила». Потом пропустила ей ту Ирму, которая не желала быть последней. То есть последней была именно я, а со мной и Кирис. «Плохо», – поинтересовалась я шепотом, когда он поморщился. «Пройдет. Тебе бы отдохнуть». Он лишь махнул рукой. «Когда отдыхать?» «Вот именно, что некогда. Сочувствую». И стянув очередной перстенек, я протянула ему. «Еще один подарок брата», – усмехнулся Кирис, но отказываться не стал. «Говорю же, разумный человек. Он у меня заботливый. Признаюсь, что не удивилась бы, если бы дом сгорел. Тут ведь несчастья случаются на раз. Но нет, он был на месте, и при дневном пусть и тусклом весьма свете казался скорее заброшенным и унылым, чем жутким». Глянец виноградной листвы, а мытый дождем до красна, нисколько не спасал ситуацию. Кирис осторожно сжал мои пальцы и сказал «Ничему не удивляйся». «Не буду». Первым в дом вошел Мар и Рута с ним. Следом по ступенькам поднялась Эйта Ирма, сохраняя вид величавый. И мокрый мех, а соболя промокли при первом же порыве ветра. Ничуть не убавили этой величавости». «Талант однозначно». Лайма поднялась бледным привидением. И настала наша с Кирисом очередь. Он подал руку. Он указал на стену. К слову, ту самую, у которой я стояла ночью. А я не стала спорить. Разве что отошла чуть дальше, к старенькой Софе, которая не развалилась единственно потому, что стену подпирала. Я присела на край ее, и потрогала пыльную ткань, по которой поползли дорожки, и даже запихнула клок конских волос в дыру. Надеюсь, мыши там не водятся. Не то чтобы боюсь, но... Наверх мы тоже будем подниматься вместе. Сухо поинтересовался Кирис, и ответ был утвердителен. Они поднялись, потом спустились. Эйта Ирма была бледна. Рута вновь разразилась потоками слез. «Интересно, это сила самоубеждения или она что-то попроще использует? К примеру, кусочки лука, спрятанные в рукаве. Или не лука? Слезы вызвать не так и сложно». Но Мар ей верит, прижимает к себе, гладит по голове, что-то шепчет, явно утешая, а косички, бантами украшенные, подрагивают. Лайма все еще молчаливая и бледна но утратила несколько своей невозмутимости. «Девчонка лжет!» – наконец заговорила Эйта Ирма. Она подошла к грязному окну, встав аккурат в полосе света. Он пробивался сквозь неплотно сомкнутые ставни, наполняя холл дома. Этот бледный разбавленный свет странным образом подчеркивал нездоровую белизну кожи и подпухшие веки, и морщины, которые лишь наметились, но все же... Она меня всегда ненавидела, взвизгнула Рута. Все меня ненавидели, кроме тебя, папочка. Я поморщилась. Переигрывает слегка, но Мар не замечает. Задвинув девицу за спину, он сказал. По-моему, здесь все говорит само за себя. А то я видела. И пусть следы на полу Кирис замыл, скажем так, во избежание лишних вопросов то кровь мы решили оставить. Нож вот заменили, ножей в доме много, в представлении поучаствовать может любой. Мне кажется, дорогой, ты спешишь с выводами. Лайма вновь была спокойна, как море в летний день. То, что Йонас сюда шел, еще не значит... Он у нее никогда не виноват, пожаловалась Рута. «Просто к нему нельзя подходить с теми же рамками, что и к обычному человеку». Лайма лишь пожала плечами. «Да и в конце концов, даже если Йонас устроил то представление наверху, вчера дом был чист, верно?» Все взгляды обратились на Кириса, и он кивнул. «Чист». «Видите, то есть, что бы здесь ни произошло, это случилось уже после убийства». «Да». Йонасу нравится охота, и, быть может, он счел возможным разделать добычу уже после. И здесь я не могу сказать, что именно породило в нем такое желание. А теперь она смотрела на меня, будто бы мимо, на стену за моей спиной, и в то же время на меня. Однако сомневаюсь, что здесь кого-то убили. «Папа!» «Рута, помолчи, будь добра!» Мар, может и был сволочью редкостной, но он не был сволочью глупый. Не мог не понять, что крови для убийства маловато, что слишком помпезно, театральная эта сцена, да и многое. Это он! Рута стиснула кулачки. Как вы не поймете, он опасен, он сумасшедший, он... Мысленно я согласилась с девочкой. У Йона со головой точно было не все в порядке. Но это еще не значит, что его нужно подставлять. «И поэтому ты решила показать всем, как он плох?» Тихо спросил Кирис. Он присел и теперь был ниже Руты, в которой уже почти проснулась благословенная кровь. Он смотрел на нее с печалью и даже жалостью, позабыв, что эйты не выносят, когда их жалеют. И мелкая паразитка не стала исключением. «Папа!» Она повернулась к Мару и сложила руки в молитве. «Пожалуйста, поверь мне, он, он сейчас скажет, они все скажут, что угодно, лишь бы выгородить его. Они все думают, что Йонас вернет роду былую славу, но мы с тобой разумные люди, мы понимаем, что сейчас не время одержимых, что это благословение на самом деле ненаучно, что он причинит куда больше вреда, чем пользы». Она говорила спокойно и без притворства. Во всяком случае, я больше не улавливала и талики фальши. А вот про одержимость – это интересно. Очень интересно. Надо будет заглянуть в библиотеку, освежить, так сказать, некоторые знания, которые я полагала не очень нужными. Я думаю, я позволила себе прервать паузу. Спор можно разрешить просто. Так уж вышло, что в этом доме ночью было «людно». «Сука!» — прошипела Рута. «И, кажется, с ученичеством у нас ничего не выйдет. Что ж, не больно-то и хотелось». Она долго упиралась. Она плакала и заламывала ручки. Начинала лепетать, что не желала дурного, что лишь боялась брата, который повадился ее пугать. Она жаловалась на него и на мать, и на старуху, возомнившую, будто Рута вовсе не принадлежит их роду. И Мар поддавался. Это не имеет смысла. Он встал, и Рута тотчас обняла отцовскую руку. Она, конечно, поступила дурно и будет наказана, но вряд ли слишком строго. Иди, дорогая. Она выскользнула за дверь, правда, далеко не ушла, в этом Кирис готов был поклясться. Послушай, Марв вздохнул и потер переносицу. Ты ведь понимаешь, что Йонас любого довести способен, а Рута – ребенок, одинокий ребенок. «Моя мать считает ее неудачной, да и лайма». Он вновь опустился в кресло, подтянул к себе папку с бумагами. Что-то неважное, то ли отчет по поместью за последний квартал, то ли докладные, то ли просьбы. Кирис собирался сам заглянуть, но как-то оно не вышло. Еще со сметой на реконструкцию ангара разбираться надо. Нанимать кого-то на расчистку – Согласовывать рейсы, размещение, питание, подъемные и в поселке предупредить. Там чужаков недолюбливают. Рейсы на Харвест, который достаточно велик, чтобы на нем вырос городок. А город – это не только магазины, но и кабаки, и дома терпимости, и прочие нехилые радости. Мар молчит. «Где она взяла нож?» – спросил Кирис. «Рабочими пусть займется поверенный, благо человек толковый, сам справится». Да и, говоря по правде, Кирис больше не испытывал желания контролировать все. Как-то перегорело, что ли? «Нашла, как и говорит. Вот так просто взяла и нашла? Чего ты от меня хочешь? Чтобы ты вытащил из своей дочери правду? Допросил под зельем? Если понадобится». «Ей всего девять!» Марв вскочил, отшвырнув папку, и белые листы разлетелись по кабинету. «Ты понимаешь, что ей всего девять?» «Я понимаю, что ей уже девять!» Кирис подавил волну гнева, а она уже додумалась, как подставить брата. И что будет дальше? Одна попытка не удалась, но ведь можно предпринять еще одну. И еще. Папа поругает. «Может, оставит без сладкого на неделю. Не такая уж большая жертва, верно?» Мар застыл, повернулся спиной. «Она где-то взяла этот нож. И, может быть, в этом месте осталось еще что-нибудь не такое нужное. Ей не нужное, а нам вполне годное. Или вот она что-то слышала, видела. Она ребенок. Она полезла во взрослые игры. И ты сам скажи» веришь, что нож просто так лежал на тропинке? Молчание. Слышно, как шелестит ветер, ластится к шершавым бокам дома. Где-то там, на море, идут мелкие волны, и совсем скоро оно, очнувшееся от летнего зноя, вспомнит, что характером обладает прескверным. Волны станут выше, злее, Море станет ловить корабли, что хрупкие рыбацкие лотчонки, многие из которых уже спрятаны в сараях, что неповоротливые баркасы. Оно будет играть с ними, что кот с мышью, кружить, отпускать или подталкивать на острые зубы подводных скал. И корабли отступят, признавая слабость свою. Останется один путь. Хорошо бы выбраться с острова раньше». «Ладно, если нож ей подбросили. Но плохо, если она и вправду нашла. Как думаешь, тот, кто этот нож потерял, поверит ли он, что мы не станем выспрашивать у девочки подробности? Или решит на всякий случай убрать невольного свидетеля?» «Я отошлю Руту». «Куда?» «В пансион. Я знаю хороший пансион. Там с ней справятся». Мар повернулся к окну. Серый силуэт На сером стекле. Это была дурная шутка, не более того. И мне жаль, что все так получилось. Мне тоже. А еще мне не нравится, как ты смотришь на мою жену. На которую? Лаймы не в твоем вкусе. Он поднял с края стола очередную папку. Повертел и уронил, позволяя листам рассыпаться. Взялся за третью. «Чересчур изысканно, слишком утонченно. Это надоедает, понимаю. Море любит ломать корабли, но и с ним можно договориться. Раньше люди умели, знали, какое слово сказать, чтобы волны угомонились. Сауля совсем потеряла край, а Эгле живая по сравнению со всеми нами. Но Кирис, не забывайся, она все еще моя жена». Листов на полу становилось все больше. Детская выходка. Это ненадолго. Не знаю, я еще не решил. Возможно, развод не такая хорошая идея, как мне представлялось прежде. В конце концов, мне тоже нужен кто-то живой. Последняя папка упала на гору бумаг, добавив к ней свое содержимое. «Приберись». Мар вытер руки платком. «И не лезь к моей семье». Ясно.